Лев Николаевич Толстой Юность Глава 1. Что я считаю началом юности? Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цели и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека –